Глава 14. Великое княжество Московское, Москва, имение Болотовых. С того момента, как герцоги побывали в гостях у Ворона, на серьезный и обстоятельный разговор между собой они собрались впервые. До этого обсуждать было нечего, Не бабки базарные из пустого в порожнее переливать, если и так все понятно. Намек им далее достаточно прозрачный. Соколова не трогать. Что тут скажешь? Да и с мыслями нужно было собраться, чтобы о чем-то конкретном говорить. Может быть, и еще бы не собирались какое-то время, но обстоятельства в последние дни стремительно менялись. Поэтому... Как-то так вышло, что герцоги практически одновременно решили позвонить друг другу и договорились о партии в преферанс в гостях у Болотова, который и выступил инициатором встречи. Понятное дело, что пульку расписать планировалось под коньячок и хороший мужской разговор. Для подобных целей у Кирилла Романовича Болотова имелась отдельная комната — в которой все было сделано сообразно его вкусу и пониманию вопроса. К игре еще не приступали, пили коньяк, курили и разговаривали. «Какие новости, Кирилл Романович?» — начал издалека Морозов. «Насколько я понял, вам есть что нам рассказать?» «Надеюсь, приятное», — пробурчал Салтыков. А то в последнее время одно дерьмо какое-то из всех щелей прет. Даже слушать не хочется. Заплатин в последнее время на рынке труда активизировался. Слыхали? — спросил Болотов. «Само собой», — кивнул Морозов. «Мы же среди людей живем, так что новостями не хуже тебя владеем». «Ну и какие выводы из этих новостей делаете?» — улыбнулся Кирилл Романович. «Раз уж удивить вас ничем не получается, тогда хоть ваши умозаключения послушаю». «Игру против нас затевает этот сучонок, ясное дело», — нахмурился Андрей Денисович Салтыков и глубоко вздохнул. «Ну а старый хрен ему в этом помогает». Что тут думать?» «Верно мыслишь, Андрей», — кивнул Болотов. «Я тоже так думаю. Слишком серьезных людей за подтянуть пытается. Такие могут лихих дел натворить». «Не нравится мне все это», — сказал Арсений Борисович Морозов и погладил себя по упругому животу размером с баскетбольный мяч. Ворон еще со своими увещеваниями — сукка императорская. — Скорее, кобель, — хмыкнул Салтыков. — Какая разница будет, когда в глотку вцепится? — спросил Морозов. — Одним словом, псина. — Давайте-ка я изложу, что у нас получается. Болотов поерзал на мягком сиденье стула и наклонился вперед, положив локти на стол. Судя по всему, мальчишка собрался поиграть во взрослые игры. Это раз. Именно для этих целей заплатен ищет специалистов, которые будут в команде Соколова. Это два. С этим все согласны? Или я неправильно оцениваю сложившуюся ситуацию? «Правильно. Продолжая раз уж начал», сказал Салтыков и приложился к бокалу. «Идем дальше». На фоне этого всего ворон намекнул нам, что трогать мальчишку не стоит. Это три. Лично я считаю, что добраться до нас у младшего Соколова не получится. Слишком руки коротки. Даже если он наймет самых лучших профессионалов, то для того, чтобы с нами бороться, ему потребуется много денег, а у него их нет». «Чувствую я, что хорошо мы сделали, когда в свое время половину добра Соколовых распродали по всей империи», — хомыкнул Андрей Денисович. «Что-то мне все это не нравится». «А меня, например, интересует вот что...» Морозов обвел приятелей тяжелым взглядом. «А какого хрена ворон вообще нас вызвал? И почему он приказал нам не трогать мальчишку?» Как это понимать, господа, Неужели Соколов каким-то образом смог втереться в доверие к императору? Кто его знает, может быть, и смог. Николай Александрович Романов, мужик не глупый. К нему просто так в доверие не попадешь. Так что, видимо, заслуги какие-то у этого щенка появились. Пожал плечами Салтыков. Ты же не забывай, что он еще и мироходец. Его, наверное, из-за этого в Москву и перевели. — Почему ты так думаешь? — спросил Кирилл Романович. — Ты же знаешь, что он в Барвихе земельным владением обзавелся. За какие шиши, спрашивается, он его приобрел? У него таких денег не водилось с тех пор, как его отцу башку на площади оттяпали. — Вот думаю, что за службы его и наградили. Андрей Денисович небрежно махнул рукой. — Чего далеко ходить? Мою дочурку Екатерину Андреевну тоже недавно в Москву перевели. Теперь вот в местном департаменте трудится. Дура строптивая. Я ей чего только не предлагал. Любой бизнес себе придумай. Занимайся, чем душа пожелает. Но нет. Ей науки всякие подавай. «Знаем мы все», — отмахнулся Морозов. «Достал ты со своей дочуркой великоразумной». «Ну уж получше твоего Матвея. У того вообще в голове ветер, а может, даже и того не имеется. Пусто, как в пещере», — огрызнулся Салтыков. «Домой, да, Матвей, между прочим, заткнитесь оба, господа». — хлопнул по столу Болотов. «Начнете сейчас детками мериться, как маленькие в самом деле». Морозов с Алтыковым в этот момент смотрели друг на друга и сопели от негодования. Этот вопрос часто сталкивал их лбами, и оба они готовы были биться в подобной ситуации до последнего, потому как и один, так и другой своими детьми довольны не были. Андрей Денисович не принимал выбора своей дочери, поскольку мог создать ей более блестящее будущее. Она могла стать одной из самых богатых и видных невест Российской империи, а вместо этого выбрала путь ученого в департаменте. Арсений Борисович, в свою очередь, прекрасно понимал, что вырастил сорняк, и теперь ему не на кого оставить свою финансовую империю, которую он так тщательно создавал. Такое положение дел заставляло его время от времени употребить вечером лишнюю пару стаканчиков, а иногда и пустить скупую мужскую слезу. «В общем, думаю так», — взял слово Болотов, когда напряжение немного спало, и его приятели прекратили раздавать ноздри, как два разъяренных быка. Мне, если честно, глубоко плевать, почему Ворон стал так сильно переживать за этого щенка. Может быть, он и в самом деле переведен сюда из-за своей успешной службы Отечеству. А может быть, дело в другом. Но мне не плевать на сам факт того, что Соколов теперь находится под крылышком у императора. «Мне тоже», — вставил Морозов и сбил пепел со своей сигары. «Кроме того, мальчишка собирает себе команду, чтобы нас прищучить», продолжил Кирилл Романович, не обратив внимания на реплику своего друга. «В общем, как обернется дело, неизвестно, но может статься так, что о нашем, скажем так, деле, которое произошло два года назад, узнают те, кому знать об этом не нужно». «Вот, сука, до чего ведь дошло!» Сказал Салтыков, скорее вообще, чем кому-то конкретно. «Ну а если так, значит, нам нужно перерезать единственную ниточку, которая к нам ведет», — сказал он и посмотрел на уставившихся на него герцогов. Только один человек знает, что произошло на самом деле, так что нужно от него избавиться. Что вы думаете по этому поводу? Ваше сиятельство. — Ты же слышал, что сказал ворон. Зачем рисковать? — спросил у него Морозов и подкрепил свой вопрос тяжелым вздохом. — Тайная канцелярия — это тебе не театр юного зрителя. Там шутить не будут. — Я вот тоже так думаю, — погладил подбородок Салтыков. — Слишком опасно. Игнатьев по два раза не повторяет. — Ты что, сам не знаешь? — Да что вы обоссались сразу, я понять не могу, — повысил голос болотов. — На них цикнули, а они попрятались, как шавки по углам. — Вы что, хотите, чтобы вам, как и старшему Соколову на площади, головы посекли? — Кирилл Романович, ты на глотку-то не бери, — прорычал Морозов. Сказано тебе, Соколова не трогать. Ты ведь вроде не дурак. Но вот и не будем его трогать. он нам сдался?» Болотов смахнул со стола несуществующей крошки. «Пусть он еще попробует до нас добраться. Пришьем заплатина, и вопрос закрыт. Кроме него никто не знает, как все было на самом деле, так что...» «Ну, не знаю», — нерешительно покачал головой Морозов. «Сказано ведь...» «Да что сказано? Чтобы со щенком ничего не случилось». Но ну, так с ним ничего и не случится», — пожал плечами Кирилл Романович. «По заплатину никаких разговоров не было, так что чего тут думать?» «Я из-за вас на плахе голову сложить не хочу», — и второй ошибки допускать не собираюсь. В прошлый раз вы мне не дали этому щенку хребет перебить, а в этот я вас и слушать не буду. Старика надо убить, иначе рано или поздно сдохнем сами. Что непонятного? В комнате стало тихо. Герцоги размышляли над словами Болотова. Хотя чего тут размышлять? Ясно, что Кирилл Романович дело говорит. Кончать нужно с заплатенным и чем скорее, тем лучше. То, что он Соколову помогает, — это еще полбеды, а вот знает он и в самом деле слишком много. «Черт с тобой!» — кивнул Салтыков. «Делай, что должен, только по-тихому, чтобы». «Согласен», — поддержал его Морозов. Ну вот, совсем другое дело, а то как бабы. Ворон сказал, ворон приказал. Тьфу, слушать тошно. Болотов взял в руки колоду карт и начал ее тасовать. Сколько пишем? Двадцать или тридцать? Давайте тридцать. Андрей Денисович ткнул сигары в пепельницу. Давно уже не собирались, так что хочу подольше поиграть. «Ну, тридцать, так тридцать. Играем, как обычно, сто рублей вист», — предупредил Болотов и начал сдавать карты. «В прошлый раз вы меня наказали на пять тысяч. Сегодня держитесь, индюки самоуверенные». «Слушаю вас, господа. Чем обязан?» — спросил я у Никодима и Тосика, которые переминались ноги на ногу в прихожей. «Мне пора ехать навстречу, так что давайте-ка рожайте поскорее». «Никодим Карамба», — начал Болотосик на основании более приближенного ко мне лица. «Барон Демир Карамба, да погоди ты», — шмыгнул носом жандарм. «Стало быть, выгоняют меня, ваше сиятельство». «Карамба, это с чего ты взял?» — уточнил я у старика, осматривая себя в зеркале. «Ну, так как же? Новая охрана пожаловала. По двор уходят, говорят, что они теперь будут работать», — почесал затылок Никодим. «И главное у них наглый такой. Верховцы фамилия». Я грозно посмотрел на неразлучную парочку и строго спросил у жандарма. «Так что с тобой делать прикажешь, если вы с Тосиком пиво трескаете целыми днями? Может быть, мне медаль у императора выписать одному и второму?» «Так то, когда было. Я уже и забыл, какое оно, это пиво, на вкус», — пробормотал Никодим и посмотрел на Плюшева. «Пиво Карамба, барон Демир», — добавил тот. «Точно?» еще строже задал я вопрос ваше сиятельство вот не сойти мне с этого места хлопнул себя кулаком в грудь жандарм ну хорошо пойдем тогда во двор посмотрим чем там леонид александрович и новая охрана занимаются воодушевившись моей поддержкой никодим с тосиком пошли следом за мной ваше сиятельство Поприветствовал меня верховцев. Я ответил на рукопожатие и кивнул парень незнакомцев, которые стояли рядом с ним. Оба были выше меня и шире в плечах. Судя по хмурым лицам, чувство юмора отсутствовало у обоих в принципе. Наверное, для их работы это было хорошим качеством. Во всяком случае, я надеюсь, пить пиво они точно не будут. Охранников звали Максим и Юрий, а завтра их должна будет сменить другая пара. «Никодим остается», — сказал я Леониду, после того, как он представил мне парней и сказал, что с фронтом работ их ознакомил. «Будет заниматься всякими вопросами по хозяйственной части, так что если где-то нужно будет сменить лампочку или что-то такое, дайте ему знать». После моих слов жандарм явно повеселел, а Плюшевый, чувством выполненного долга, облокотился на мою ногу. «Вот этого зверя зовут Тосик. Он мое любимое домашнее животное», — пояснил я Верховцеву и охранникам, которые смотрели на него крайне удивленными взглядами. Так что прошу любить и жаловать. Ну, и не обижать, само собой. «Надо же, редкий зверь». «Впервые такого вижу», — задумчиво сказал Леонид. «Хотя вам виднее, кого в доме держать». «Разумеется». «Я так понимаю, вы едете со мной?» «Да», — ответил он. «Насчет видеонаблюдения я парней проинструктировал. Раз уж вас не будет, когда они приедут, никаких пожеланий не возникло ваше сиятельство». «Нет, занимайтесь сами». Если мне что-то не понравится, это всегда можно будет исправить. Правильно я понимаю? Само собой. С моим имеющимся персоналом ребята познакомились, — усмехнулся я. А то у меня тут тетки с характером еще надают парням тумаков. Все сделано в лучшем виде, Владимир Михайлович. Ну вот и отлично. Значит, можем выдвигаться. «Через два с половиной часа меня ждут в департаменте, так что не будем терять времени. Выйдите, Виконт, я еще на минуту задержусь». Верховцев кивнул и пошел к своей машине. Сообразив, что их я тоже не задерживаю, охранники потопали на свое новое рабочее место, а я подозвал Никодима. «Как наши гости?» — спросил я и кивнул в сторону гостевого дома. — Признаков жизни еще не подавали? — Барышня, нет, — ответил жандарм. — А вот Петр Александрович с самого утра куда-то укатил. Просил вас не беспокоить, так я и не стал. — Ермолов уехал? — Надо же. После нашей вчерашней гулянки я думал, он будет спать как минимум до обеда. Учитывая то, что вернулись мы далеко за полночь, это было бы вполне нормально. Ну да ладно, дело молодое. Больше задерживаться времени не было. Меня ждала моя новая команда, а их — боевое крещение. Надеюсь, первый блин комом у нас не выйдет.